Монастырь на Казбеке. Высоко над семью гор, Казбек, твой царственный шатёр сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, как в небеереющий ковчег, парит чуть видный над горами. Далёкий выждленный брег, туда, б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине. туда в заоблачную келью в соседство бога скрыться мне